Глава 20. Что в таких случаях делают главные герои популярных и не очень книги фильмов? Следуют программе, а именно становятся в охотничью стойку, нос по ветру, и начинают искать виновных в своем несчастье, чтобы жестоко отомстить и восстановить свое честное имя. Каин тоже подумал об этом, но быстро понял, что Шерлок Холмс из него никакой. Лишь противное чувство неправильности всего происходящего не оставляло его. Девушка, драка, подстава и пинок под зад. Клише на клише. Но поделать с этим он ничего не мог. Иначе бы он записался не в пилоты, а в полицейскую академию. Он просто не понимал, с чего начать, за какую ниточку потянуть. Да и нет этих ниточек. Обидчик, если верить майор Чистертону, свалил с планеты в тот же день. Видимо, осознав, какую кашу заварил с наркотой и не желая класть свою голову на плаху. Все, больше зацепиться не за что. Искать этого урода по всей галактике не смешите. Кроме того, для поиска человека, при условии, если ему удастся выяснить, кто он, откуда и куда пропал, нужны деньги. Много денег. Таких у Иннокента нет. А с теми, что есть, нужно обращаться экономно, работы-то теперь тоже нет. Кстати, о работе, подумал Каин уже утром. Нечего валяться и жалеть себя, пора начинать новую жизнь. И чем быстрее, тем лучше. Короче, выше нос, форсаж на дюзы. Единственное, что умел делать Каин Накенд, летать. И первый же запрос в сети приятно порадовал его количеством вакансий. Оказывается, его профессия военный пилот стала весьма востребованной. Пираты задолбали всех окончательно, и у крупных транспортных компаний появился спрос на частную охрану. Даже индивидуальные торговцы, сбившись в караваны, тоже скидывались на прикрытие. Но ну, если есть спрос, то возникнет и предложение. Закон рынка. Потому неудивительно, что как грибы после дождя стали появляться охранные агентства. Лишь бедные или отчаянные смельчаки, вроде хозяев богомола, который подвергся нападению в системе Македония, продолжали надеяться на удачу. И, как видно, она не всегда им улыбалась. В плане охраны больше всего подфартило бывшим десантникам. Оно и понятно – сформировать, оснастить и разместить контрабордажную команду и проще, и дешевле, чем полноценное сопровождение авиационным прикрытием. Но и такой спрос тоже стал возрастать. Охранному агентству БАРС требуются пилоты-универсалы. Прочитал одно из стандартных предложений бывший капитан. «Зарплата высокая, бонусы за сбитую цель». Иннокент разослал свои данные по нескольким адресам приглянувшихся ему агентств и стал ждать ответов. Кто предложит наилучшие условия, к тому он и решил наняться. А пока его кандидатуру рассматривают, Каин решил пойти смыть с себя тюремную грязь, хотя в гарнизонной тюрьме разрешалось мыться хоть каждый день. Так и знал, что найду тебя здесь. Здорово, Рем. На входе в банный комплекс поздоровался Каин с выскочившим, как черчик из табакерки, лейтенантом Даскинсом. «Давно меня подкарауливаешь?» «С самого утра!» «Ты чего это учудил, капитан? Куда исчез?» «Вам что, ничего не рассказали?» – удивился Иннокент. «Ага, держи карман, шире. «До нас, конечно, дошли слухи, что у тебя какие-то неприятности!» «А что, почему?» «Мы думали, ты сам все расскажешь, а потом вдруг выясняется, что ты уволился!» «На базе нет, в старой квартире нет, на звонки не отвечаешь». «Правильнее сказать, меня ушли. Что случилось?» «Лучше спросил бы об этом полковника». «Сейчас, так он мне и рассказал. Скажешь тоже». «Так что ответ придется держать тебе». Долгая история. «Я никуда не тороплюсь, у меня сегодня выходной». «Зато я тороплюсь, у меня абонемент». «Ради того, чтобы узнать, что с тобой стряслось, я готов выдержать все пытки в пыточной камере, которую, по какому-то недоразумению, называют баней». «Тогда пошли», — усмехнулся Каин. Насос стоически вытерпел процесс, хотя Каин поддавал так, что чуть сам сознание не потерял. «Вот сволочи!» — возмущался Даскинс, когда они помылись и сидели в зале, попивая квас. «Кто?» «Да все. Те ублюдки, что тебя подставили, и командование, что тебя слило». И официанты, что вместо пива подсовывают какую-то мочу. «Слушай, а она хоть того стоила?» «Не знаю, я с ней не спал». «Вот те раз. Столько страданий, и ни за что получается». «Обидно», — согласился Иннокент. «А может, все-таки зря ушел, а вось все рассосалось бы». «Не знаю. А насчет рассосалось-то вряд ли». «Наверное. Но с другой стороны, это хорошо, что ты ушел. Мне капитана быстрее дадут». Каин невольно рассмеялся. «Ты все же не теряйся, пиши, расскажешь, как там жизнь в наемниках, что правда, а о чем врут». «Зачем тебе?» «А вдруг я тоже все брошу и в частную армию запишусь? Буду вместе с тобой на пару, как прежде, пиратов калашматить. За мной ведь звездочка. Но это если, конечно, мне капитана не дадут». «Договорились», — снова засмеялся Иннокент. «Здравствуйте», — послышался знакомый женский голос. «Здравствуйте, Лара». «Так это значит, из-за вас, дамочка, моего друга из армии, вышвырнули?» Тут же встрепенулся Даскинс, взглянув на девушку убийственным взглядом. «Вас уволили, Каин?» Инокент кивнул. «Мне очень жаль, простите». «Жалостью дело не поправить?» Назидательным тоном начал Даскинс. «Насос!» Резко оборвал его Иннокент. «Понял. Ну, бывай, друг, а мне уже пора». Засобирался Рем. «Я правда сожалею. Каин, что так все вышло?» продолжила извиняться Лара после того, как Рем, собравшись и незаметно подмигнув к другу, удалился. Это уже не важно, дело прошлое, и его нужно оставить в прошлом. Скорее это вам спасибо, что так долго ждали тогда. Вас подставили те люди? Да, грубо, и тем не менее этого хватило, чтобы меня списали. Даже не знаю, чем мне вам помочь. Присядьте, что вы стоите, я вас угощу квасом. Спасибо. Присела Лара. Я смотрю, вы не в халате. Я сюда больше не хожу. И потом зал, тот, что сгорел, уже восстановлен. Ясно, а как же? Я попросил служащих сообщить мне, когда вы вновь появитесь. Понятно. Что ж, спасибо, что извинились и все такое. Вы меня не проводите? Из жалости, что ли? Подавив кривую усмешку, подумал Каин. Не из жалости. Откуда? Ну да, вы же психолог. Что ж, у нас складываются какие-то странные отношения, но почему бы и нет.